Глава пятнадцатая. Атака наших не удаётся. Мы стоим в траншеях и следим за перестрелкой. Немцы сыплют из пулемётов без всякой передышки. Очереди сталкиваются, перекрещиваются, взлетают высоко в небо. То тут, то там на той стороне оврага вспыхивают минные разрывы. Потом все утихает. Минут десять еще постреливают минометы, потом и они умолкают. Остаются дежурные методического огня. Мы возвращаемся в землянку. До утра уже не спим, разговор не клеится. Отсутствие табака делает нас раздражительными. Раненые все время просят пить. К утру еще один умирает. В семь прилетает рама. Урчи турчит без конца, выворачиваясь, поблескивая стеклами. Потом без всякой подготовки немцы переходят в атаку. Мы отстреливаемся четырьмя пулеметами. На двух п у л е м е т ч и к е на двух чумак с Кренауховым и я с Валегой. Связисты со стариком держат фланги. Солнце светит из-за спины. Стрелять хорошо. Потом обстрел. Мы снимаем пулеметы и садимся на корточки. Осколки летят через голову. Только сейчас замечаю, как осунулся Валега. Щеки совсем ввалились и покрылись какими-то лишаями, а глаза большие и серьезные. Колени его почти касаются ушей. Одна мина разрывается в проходе в нескольких шагах от нас. Сволочи, говорит Валега. Сволочи, повторяю я. о б с т р е л длится минут двадцать. Это очень утомительно. Потом мы вытягиваем пулемет на площадку и ждем. Чумак машет рукой. Я вижу только его голову и руку. д в о и х л е в ы х накрыло, кричит он. Мы остаемся с тремя пулеметами, отражаем еще одну атаку. У меня заедает пулемет, он немецкий, и я в нем плохо разбираюсь. Кричу Чумаку, он бежит по траншеи, хромает, осколок задел ему мягкую часть тела. Без козырка над правым ухом пробита. Угробило тех двоих, говорит он, вынимая затвор. Одни тряпки остались. Я ничего не отвечаю. Чумак делает что-то неуловимое с затвором и вставляет его обратно, дает очередь. Все в порядке, патронов хватит, комбат, пока хватит. Там еще один ящик лежит у землянки, последний, кажется, в него мина попала. Он смотрит мне прямо в глаза. Я вижу в его зрачках свое собственное изображение. Не уйдем, лейтенант? Губы его почти не шевелятся, они сухие и совсем белые. Нет, говорю я. Он протягивает руку. Я жму ее, и за всех сил жму. Потом убивает старика с и б и р я к а опять стреляем, пулемет трясется, как в лихорадке. Я чувствую, как маленькие струйки пота текут у меня по груди, по спине, подмышками. Впереди противная серая земля. Только один корявый, точно рука с подагрическими пальцами кустик. Потом и о он исчезает, срезает пулемет. Я уже не помню, сколько раз появляются немцы. Раз, два, десять, двенадцать. В голове гудит, а может, то самолеты над головой. Чумак что-то кричит. Я ничего не могу разобрать. в о л е г а подает ленты одну за другой, как быстро они пустеют. Кругом гильзы, ступить негде. Давай еще, еще, еще, в о л е г а Он тащит ящик. У него смешно дрыгает зад вправо влево, подзаливает глаза, теплый липкий, давай давай. Потом какое-то лицо красное, беспилотки лоснящиеся, разрешите товарищ лейтенант, уйди, да выш ранены, уйди. Лицо исчезает, вместо него что-то белое или желтое или красное, одно находит на другое. В кино бывает такое, расплывающиеся круги. а сверху надпись. Круги расширяются, становятся бледнее, бесцветнее, дрожат. Потом вдруг нашаты. Круги исчезают. Вместо них лицо. Золотой чуб, растянутый ворот, глаза, смеющиеся голубые глаза, ш и р я е в с к и е глаза. И чуб ш и р я е в с к и й И лампа с зеленым абажуром. И н а ш а т ы р е м воняет так. что плакать хочется. Узнаешь, инженер? И голос Ширяевский. И кто-то трясет, обнимает меня, и чей-то воротник лезет в рот, шершавый и колючий. Ну, конечно, это же наш блиндаж. И Валега, и Харламов, и Ширяев настоящий, живой, о с я з а е м ы й золоточубый Ширяев. Ну. Узнаешь, Господи Боже мой, конечно же. Но ну, слава Богу, слава Богу. Мы трясем друг другу руки и смеемся и не знаем, что еще сказать. И все кругом почему-то смеются. Восторожнее, товарищ старший лейтенант. Они же ранены. Совсем р а с т р я с е т е Это, конечно, Валега. Ширеев отмахивается. Какой там р а н е н ы й Сорвала кожу и все. Завтра заживет. Я чувствую слабость, голова кружится, особенно при поворотах. Пить хочешь? Я не успеваю ответить. В зубах моих кисловатая жестянка и что-то холодное, приятное разливается по всему телу. Откуда взялся, Ширяев? Слон й с в а л и л с я Нет, серьезно. Как откуда? Получил назначение и все, комбатом в твой батальон. Недоволен? Он ничуть не изменился, даже не похудел. Такой же крепкий, широко к о с т ы й подтянутый, в пилотке на одну бровь. А т е б я мало с того? Подвело? Говорит он и широкая белозубая улыбка никак не может сойти с его лица. Не очень-то отдыхаете. Да, насчет отдыха слабовато. Но погоди, погоди! Сейчас-то вы откуда взялись? Не все ли равно откуда взялись и все? А фрицы, фрицы, фрицами и за врага убежали? Двух пленных даже оставили. А вас много? Как сказать? Два батальона, твой и третий, человек пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят. в р е ш ь Он опять смеется, и все окружающие смеются. Чего же врать? По твоему много? А по твоему, как сказать, стой. А мост как мост. Сидят еще там человек пять, вставляет Харламов. Но недолго уж им. Здорово, просто здорово. А чума корнаухов живы живы. Ну слава богу, дай к а в о д и т ь с я еще. Я выпиваю еще полторы кружки, Ширяев встает. Приводи себя в порядок, а я того посмотрю. Что там делается? Вечером потолкуем, Оскол, Петропавловку вспомним. Помнишь, как на берегу с тобой сидели? Он протягивает руку. Да, Филатова, помнишь, пулеметчика? Пожилой такой ворчун, помню. Немецким танком раздавило. Не отошел от пулемета. Так и раздавило их вместе. Жаль старика, жаль. Мировой старик был. Мировой. Несколько секунд мы молчим. Но я пошел, в а л я й вечером, значит. И он уходит, надвинув пилотку на левую бровь. Валега вынимает из кармана завернутый в бумажку табак и протягивает мне. Вечером мы сидим Ширяевым на батальонном капе на трубе под насыпью. Рана у меня чепуховая. Сорвала кожу на лбу и дорожку в волосах сделала. Я могу даже пить, правда немного. И мы пьем какой-то страшно вонючий, не то спирт, не то самогон. Закусываем селедкой. Это та самая, которую я выкинул на сопке. В Олега, конечно, не мог перенести этого. Разве можно выбрасывать? В прошлый раз выпивали сами говорили. Вот селедочки бы, в Олега, и раскладывает ее аккуратненькими ломтиками без костей на украденной из Харламовского архива газете. Из-за этого у них всегда возникают ссоры. Мы сидим и пьем, вспоминаем июнь и ю л ь первые дни отступления, с а р а й ч и к и в которых расстались. После этого Ширеев почти весь батальон потерял. Немцы их около к о н т и м и р о в к и окружили. Сам он чуть в плен не попал. Потом с четырьмя оставшимися бойцами двинулся на Вюшинскую. Там опять чуть к немцам не попали, выкрутились, перебрались через Дон, за Доном в какую-то дивизию угодил, собранную из остатков разбитых, воевал под к о л о ч о м был легко ранен, попал в Сталинград. В резерв фронта. Там около месяца проточал и вот сейчас получил назначение в наш полк комбатам. Лежа на деревянной сбитой из досок койке, я рассматриваю Ширяева, стараюсь найти в нем хоть какую-нибудь перемену. Нет, все тот же. Даже голубой треугольник майки выглядывает из-за растегнутого ворота. А м а к с и м в е ничего не слыхал? Спрашиваю я. Нет. Говорил мне кто-то, не помню уже кто, будто видел его где-то по эту сторону Дона, но мало вероятно. Я всю эту сторону и с к о л и сил, ни разу не встретил. А из наших с кем встречался? Из наших, Ширяев морщит нос. Из наших кое кого из командиров р о т начальника разведки г а г л и д з е На машине проехал, рукой махал. Ну кого еще? Из м е д с а н б а т а девчат. Порторга быстрицкого. Да, он хлопает ладонью по столу. Как же, друга твоего химика, как его? Игоря? Где? Я даже п р и п о д ы м а ю с ь На это й уже с т о р о н е Дней пять там у н а з а д Врёшь? Опять врёшь. На Красном октябре он, в тридцать д е в я т й в тридцать девятой и не химик почему-то, а тоже инженер, как ты. Какие-то мины н е поля, фугасы, тому подобное хреновина. А ты что в тридцать девятой делал? Да ничего, случайно совсем вышло. Штаб-парм и искал. Какой-то дурак сказал мне, что он в б а н н о м овраге. Я и двинул туда. А там знаешь, что делается? За три шага ничего не видно, дым, пыль, черти что. п и в у н ы как раз н а летели. Я в щель, даже не в щель, а так что-то. Потом вижу дверь д е р е в я н н у ю Давай туда, хоть от осколков спасет. Влезаю внутрь. Потом, когда они уже улетели, хочу уходить, а меня кто-то за руку. Смотрю, Игорь твой. Не узнал даже сначала, усики забрил. Черный весь, закопченный, по глазам только и узнал. Ну, живой, здоровый, живой, здоровый. А тебе, конечно, спрашивал. А что я мог сказать? Не знаю и все. Пожалели мы, пожалели. А потом он и говорит, будто в сто восемьдесят ч е т в р т ы й ты. Боялся только, что цифру перепутал. Но я записал все-таки. Решил обязательно к тебе попасть. Вакантных мест теперь в дивизии, знаешь, сколько? Штабе армии и попросился в сто восемьдесят четвертую. о н и с распростертыми объятиями. А в дивизии узнал в каком т о полку. Молочин, ей богу. Вот так-то оно и вышло. А с е д ы х не видал? Нет, не видал. И спросить забыл. Мы всего минут десять разговаривали. Его подсигар до сих пор у меня хранится. На прощание мне подарил. Я вынимаю из кармана ц е л у л о и д о в ы й п о р т с и г а р Хороший, говорит Ширяев. Хороший. Сами делали. На тракторном, когда сидели. Там этого ц е л л у л о и д а знаешь, сколько было? Здорово сделано. Неужели сами делали? Сами? А выцарапал на крышке, кто? Я. Это монограмма. Просто ножом выцарапал. Здорово. У тебя только один? Один. Свой я подарил. А это от Седых на память. Славный паренек был, славный. Никак только поверить не мог, что Земля вокруг Солнца в е р т и т с я а не наоборот. Ширеев еще наливает. Мне больше не надо, говорю я. У Меня уже голова кружится. Потом приходит Обросимов, начальник штаба полка, бледный, вид недовольный, говорит, что Камдив чуть не снял его за то, что в прошлую, не в эту, а в прошлую ночь атаку сорвал. Но что он мог поделать? Полка опять собирались передислоцировать, затем отменили. Они Ширяевым уходят на передовую, а мы с Харламовым подготавливаем материалы для передачи батальона. Часов в двенадцать Ширяев возвращается. Я сдаю батальон, и с восходом луны мы с Олегой отправляемся на берег. Карнаухов и Чумак все еще на передовой. Я с ними так и не попрощался. Харламов протягивает руку. Если скучно на берегу будет, заглядывайте к нам. И смотрит на меня добрыми глазами. Мне немножко грустно. Привык я уже к батальону. Боец у входа. Фамилия у него какая-то длинная и заковыристая, никак не упомнишь. Даже козыряет, перехватив винтовку из правой руки в левую. Уходите от нас, товарищ комбат. Ухожу. Он покашливает и опять козыряет. На этот раз уже п р о щ а ю с ь заходите, не забывайте, обязательно, обязательно, говорю я. Я опершись на плечо Валеги, выбираюсь из траншеи. Боец с заковыристой фамилией деликатно подталкивает меня под зад.